«Может, оно и правильно, да толку мало», — стоял на своем косте. «Раз уж по заданию колхоза работаем, так вот какой просо выгнать надо, по пояс, чтобы ахнули все». Ветя Кораблев, который записался в просиную бригаду только потому, что там работала Варя, от души смеялся. «А по маковку не хочешь? Ох и затейливый ты, ручей гремучий, все-то тебе не по душе, не по сердцу» и он принялся уверять юнатов, что проса растет нормально, и нечего им слушать Ручьёва. Но Костя все же настоял на том, чтобы посылать письмо в Москву Андрею Новоселову и спросить у него, как ухаживать за просом. Сын конюха Тимофея Ивановича, бывший ученик Высоковской школы, а теперь научный сотрудник Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, Андрей Новоселов охотно поддерживал с юнатами переписку, присылал им семена, давал советы. Письмо Андрею было послано, но ответ почему-то задержался. Как-то раз Костя зашел к деду Новоселову, чтобы узнать, не было ли от Андрея какой весточки. — Давненько, сынок, не писал, — ответил старик. — Похоже, срочное задание выполняет. «Вот и нам, Андрей, не отвечает. Мы его насчет проса спрашивали». И Костя рассказал о неудачном юнацком опыте на пришкольном участке. «А ты бы, Костюшка, по колхозам походил. Вот в Заре, говорят, неплохое проса растет», – посоветовал дед Новоселов. Мальчик отправился в Соколовский колхоз Заря, но ничего поучительного там не обнаружил. Потом он побывал еще в нескольких колхозах, и повсюду посевы Проса выглядели не лучше Высоковских. Только в отдаленном Денисовском колхозе «Реконструкция» Костя случайно обнаружил небольшую делянку с хорошо разросшимися стеблями Проса. Он разыскал заведующего хатой лаборатории старика Свешникова и принялся расспрашивать, как тот ухаживал за Просом. «Уход обыкновенный», — ответил Свешников. «Я только посеял его немного иначе. Вспомнил, как мой отец советовал. Сей проса редко, попадешь метко, чтобы каждому стебельку просторно было. Я так и сделал. А оно, видишь, тоже небогато, как выросло». «Все равно лучше нашего», — признался Костя. «И выше, и стебли сильнее». А мы вот не догадались так посеять. Он вернулся домой в конец расстроенный. Как видно, их опыт спросом в этом году не удался. Придется с будущей весны начинать все заново. А жалко, что лето пройдет впустую. Несколько дней Костя не показывался на просеной делянке, отсиживался дома и упорно что-то обдумывал. Варя к этому времени ушла с пионерами в поход И ухаживать за просом поручила Вите Кораблёву. Он начал с того, что созвал всю просенную бригаду на прополку. Явился и Костя. Он предложил вместе с сорняками вырвать половину кустов проса. «Простору им нет, растениям. Задыхаются они», — пояснил он. Ребята удивились, а Витя пренебрежительно отмахнулся. «Начинаются фокусы!» «Много ты понимаешь, агроном участковый!» «А ты послушай, что Свешников из Денисовки говорит!» «Дай тебе волю, ручей гремучий, ты наломаешь хворосту!» И Витя заявил, что ухаживать просом будут по старой инструкции. Но Костя не успокоился. Однажды утром Кораблев застал его на второй просеной делянке, что находилась в дальнем углу пришкольного участка, Мальчик безжалостно прореживал посевы Проса. Витя вышел из себя. Он закричал, что не позволит Ручьеву самоуправничать и губить на делянке посевы. «Уходи прочь! Я бригадир! Я отвечаю!» Витя забежал сзади и, зловчившись, схватил Костю за плечи и потащил с делянки. «Не тронь лучше!» — вырвался тот. Витя побежал за юнатами, Когда они собрались, Костя уже успел прорядить почти всю делянку. Ребята ахнули. Вырванные из земли, хорошо прижившиеся стебли проса валялись в куче вместе с сорняками. «Смеется над нами Ручьев», — возмутился Витя. «Мы работали, старались, а он повырывал все с корнем». Юнаты обвинили Костю в озорстве, в неорганизованности и других смертных грехах. Они грозили исключить его из просиной бригады. В спор вмешался староста юнатского кружка Митя Епифанцев. Он сказал, что Костя Ручьев излишне погорячился, но он прав. Юнат потому и юнат, что он всегда ищет новое, придумывает, испытывает. И пусть Костя заканчивает опыт спросом по-своему. Удастся хорошо, не удастся. Он из этого извлечет серьезный урок. Юнаты переглянулись. «Митя, пожалуй, ловко придумал. Вот теперь Костя сам себя и высечет. Кому же не ясно, что с делянки, где вырвана половина посевов, хорошего урожая не получишь?» «Пусть отвечает Коли так», — согласился Витя. Может, вторую делянку навечно закрепим за Ручьевым, а осенью мы еще поговорим о его дисциплине. С этого дня Костя стал работать один. Он попытался перетянуть на свою сторону Пашу Кивачева и Васю Новоселова, но те отказались. «Замутилось у нас все. Больше шума, чем дело. Отпишусь я, пожалуй, из юнатов», – сказал Паша «Давайте лучше в колхозе работать. Там дела поважнее». И Костя согласился с приятелем. В бригадах шла трудовая страда. Каждый день ребятам находилась какая-нибудь работа. То они барановали пары, то пололи хлеба, то сушили и сгребали на лугу сена. На уход за опытным просом у Кости не хватало времени. Прореженная делянка все гуще зарастала сорными травами. Костя понял» что из его опыта ничего дельного не получится, махнул на делянку рукой и больше не показывался на пришкольном участке. Глава седьмая. На катере. Все утро Колька Ручьев пропадал неизвестно где. В полдень он прибежал домой, выпил наспех кружку молока, отрезал ломоть хлеба, прихватил из чугунка пять картошек в мундире и принялся засовывать их в карман. Костя тоненько присвистнул. «Нет, так дело не пойдет. Что же поделаешь, если нет у них теперь ни отца, ни матери? Но обед есть обед, и он должен проходить не хуже, чем в других семьях. Чинно, неторопливо, в положенное время. Да и к тому же». Зачем он сегодня утром старался, готовил щи из свежей капусты, бегал к соседке то за советом, то за луком. Смешно, в самом деле, обедать одному, самому себе подливать шеи из чугунка, самого себя угощать и похваливать. Колька, стоп! Голосом, не допускающим возражений, приказал Костя и загремел за слонкой у печи. Обедать будем все вместе, сейчас Сергей придет. «Так я же сытый!» – взмолился Колька. «А потом мне и по делу бежать надо!» Костя насмешливо оглядел братишку. «Удивительно! До чего деловой человек стал этот Колька? Один вид чего стоит? Рубаха измазана землей? Руки зазеленились?» «Ты что, Колька, в команду пластунов записался или за горохом кому-нибудь лазил?» «Такими делами не занимаюсь», — обиделся братишка. «Я, можно сказать, ваши грехи покрываю». «Какие еще грехи?» — Костя застыл с ухватом в руке. «Да-да, запустили свое хваленое проса, а мы, поли за вас, гни спину». «Меня это теперь не касается», — нахмурился Костя. — Понятное дело, загубил вторую делянку и носок юнатам не показываешь. Выдохся, все пары вышли. — Это кто? — говорит так. Костя грозно шагнул к брату. — Витя Кораблев говорит. Колька на всякий случай подался ближе к двери. — Вот погонят тебя из юнатов, будешь знать. Решив, что брат на голову разбит его доводами и теперь не посмеет силой усаживать на застол, Колька шагнул к двери. «А обедать все равно будешь», – настойчиво сказал Костя. Колька готов был возмутиться такой несправедливостью, но тут в избу вошел старший брат, Сергей, рослый, скуластый парень с крупными чертами лица. «Как на катере?» Сергей снял пиджак, повесил его на гвоздь у двери и, оставшись в одной ленялой матросской тельняшке, мельком оглядел избу. «Вижу, вижу, полный порядок, и команда вся в сборе. Тогда свистать на обед. Корми, Костя, а ты, Микола, полей мне не в службу, а в дружбу». Скрипясь, сердце, Кольке пришлось покориться. Захватив ведро с водой, Сергей вышел в проулок, снял тельняшку колька лил брату на шею студенную воду и обдумывал, как бы это половчее пожаловаться на кости на самоуправство но на руках сергея, опушенных золотистыми волосами, так молодо и легко играли и перекатывались желваки мускулов, что мальчик невольно засмотрелся: Сильный он у нас, морячок с уважением подумал колька. Кого хочешь поборет и морским узлом завяжет. Он потрогал тугой бицепс на правой руке Сергея и вздохнул. Когда же у него будут такие мускулы? Да и вообще, старший брат у них деловой, серьезный. Таким можно только гордиться. Во время войны Сергей был бравым старшиной первой статьи на торпедном катере «Удалой». Заслужил три боевых ордена и пять медалей а сейчас он работает председателем правления колхоза. Только брат почему-то редко вспоминает о своей матросской службе, а все больше рассказывает Кости и Кольке о том, что у них в колхозе к Новому году будет пущена вход электростанция, начнет работать свой радиоузел, появятся три грузовые машины. Спору нет. Это, конечно, хорошо, но нельзя же забывать и про боевые дела на фронте. Что до и кости, то они могли часами рассказывать приятелям о наградах Сергея, о его матросской службе, о подвигах торпедного катера «Удалой» и просто о море. В их представлении оно было картинно-синим при солнце, фиолетовым вечером, свинцовым в бурю. Опасной, тяжелой, но вечно солнечной вольной казалась им жизнь на море, Не желая, чтобы матросское слава брата так скоро забылась, Костя сколько поддерживали ее, как могли. Старую бревенчатую избу с резными наличниками на окнах называли «катер» и по всякому поводу старались объясняться на морском языке. По утрам не будили друг друга, а свистали по будку, пол не мыли, а палубу. Умывшись, Сергей с братьями сел обедать. Он достал книжку. Положил ее на край стола и зачитался. Щи он ел, не глядя в тарелку. Колька решил созорничать. Отодвинул тарелку в сторону. И Сергей точно слепой, долго шарил ложкой по столу. Братишка прыснул в кулак. «Не балуйся, Микола!» Погрозил ему пальцем Сергей, обнаружив проделку. Обедать Кольке стало скучно. Он наспех поел шей и покосился на дверь, Но Костя сегодня был на удивление хлебосолен, то и дело подкладывал Кольки хлеб, подливал густых дымящихся щей. Кушай, Микола, поправляйся, смотри, ищи-то какие в звездочках, с мясом. Сережа, не выдержал Колька, чего он меня, как гуся, на убой, откармливает? Это он нарочно, я знаю, из-за проса все. Но Костя и глазом не повел, а только деловито заметил Сергею, что Кольке надо поправляться. Сергей на минуту вскинул голову. «Правда, Микола, отощал ты у нас за лето, ешь больше!» И опять опустил глаза в книжку. А обеду, казалось, не будет конца. После щей Костя подал картошку с грибами, потом молоко. Когда, наконец, отяжелевший Колька выбрался из-за стола, И его потянуло подремать, но он стойко преодолел этот соблазн и, тяжело передвигая ноги, вышел из избы. На свежем ветерке он быстро взбодрился, заглянул с улицы в окно, показал Кости кукиш и весело пропел. «А вы просто сеяли, сеяли, а мы его выпалим, выпалим». «Что это он?» — удивился Сергей. «Пообедал крепко, вот и веселиться», — хмыкнул Костя. После обеда Сергей мельком взглянул на часы. Ага, минут сорок можно. Достал тетрадь, пузырек с чернилами и принялся что-то писать. Он учился на первом курсе заочного сельскохозяйственного института и использовал для занятий каждую свободную минуту. Кости на цыпочках, передвигаясь по избе и обходя наиболее скрипучие половицы, бесшумно убрал со стола посуду, подмёл пол. На полочке между окнами он заметил стопку ученических тетрадей. Мальчик заглянул в одну, в другую. Это были тетради Сергея по химии, математике, ботанике. Писал Сергей крупными кособокими буквами, строчки загибались к низу, встречались и кляксы, тщательно затертые резинкой. Тетради были аккуратно обернуты в газету. В каждой лежал листок промокашки. Как у Кати Праховой. Подумал Костя о своей однокласснице, аккуратные тетради, которые учителя всегда ставили ребятам в пример. Посмотрев в тетради, Костя стал спиной к печке, скрестил руки и принялся наблюдать за Сергеем. А любопытно, когда здоровый, плечистый парень сидит над тетрадями и книжками, пыхтит, ерошит волосы, дергает себя то за кончик носа, то за губы поминутно клюет пером в пузырек с чернилами. Неожиданно Сергей поднял голову и встретился глазами с братом. — А знаешь, — он отложил в сторону ручку, — ты сейчас как наша мама. Она вот так же бывала, Станет у печки, руки на груди сложит и смотрит, смотрит, потом обязательно про учение заговорит, про школу. Костя не нашелся, что ответить. Как подбитая птица, он вдруг закружился по избе, переставил зачем-то с места на место крынки и чугунки на лавки, потом схватил тяжелый черный косарь и принялся скоблить и без того уже чистый, шароховатый кухонный столик. Ему вспомнилось, как война все смешала в доме Ручьевых. Ушли на фронт отец Кости, Григорий Ручьев и старший брат Сергей. Вскоре отец погиб, а вслед за ним умерла давно болевшая мать. Осиротевших Костю и Кольку взял к себе Федор Семенович, но потом и учителя призвали в армию. Ребята остались с его женой, Клавдией Львовной. И ручьевых заперли на замок, окна закрыли ставнями. Костя частенько прибегал к родному дому, летом вырывал траву около крыльца, зимой разгребал снег. Пусть люди не думают, что ручьёвы совсем покинули свое родное гнездо. Колхоз не забывал сирот Ручьевых. «В нашем Высокове ни одна душа не потеряется», — говорили люди и помогали братьям, чем могли. Правление снабжало их продуктами, обувью, одеждой. Костя до глубины души был благодарен людям за их работу, постоянно рвался по-серьезному помочь колхозникам, Но взрослые сдерживали его пыл и зорко следили, чтобы мальчик не отбился от школы. Втайне Костя дал себе клятву, что рано или поздно он сторится и отблагодарит родной колхоз. Но вот война кончилась. Вернулись с фронта Федор Семенович и Сергей Ручьев. В первые же дни старший брат привел Костю и Кольку в родной дом. «Нас, Ручьевых, теперь мало на свете осталось» сказал он учителю. Нельзя так, кучно жить надо. Это правильно, согласился Федор Семенович. Только ведь ребятам такой человек нужен, чтобы и за мать, и за отца. Сможешь ли, Сережа? Попробую, Федор Семенович, со вздохом ответил Сергей. Колхозники помогли ему починить избу и с тех пор крыльцо у дома Ручьевых уже больше не зарастала сорной травой. «Но-но, «Ну -ну, Константин, чего ты?» спохватился Сергей, заметив смятение в лице брата. «Я ведь это так вспомнилась. Иди-ка сюда, ты в математике силен?» Костя подошел к столу, заглянул к Сергею в тетрадь. «Мы этого еще не проходили», признался он. «Жалко». Засел я тут с контрольной, крепкий орешек попался. Что, студент, достается тебе? Есть немного. С последним зачетом задержался. Время меня подпирает. Сергей потер ладонью коротко остриженную голову. Ну да ничего, ночку другую не посплю, наверстаю. Тут братец другое. Вы же сколько у меня и завхоза, и шеф-повары, и бытовой сектор с ног сбились. Меня даже люди попрекать стали, мол, я не жалею вас. Я сегодня с бабкой Аленой договорился. Она теперь у нас домовничать будет. Костя насупил брови. Этого еще не доставало. Неужели они сколько и такие бездельники и белоручки? Хотя, если сказать по правде, живется братьям Ручьевым неплохо. Сергей целый день проводит в правлении или в поле а все заботы по дому ложатся на плечи Кости и Кольки. Вернее же, одного Кости, потому что с младшего братишки какой же спрос. И Костя за последнее время многое постиг. Научился готовить отменные щи, жарить картошку, топить печь, молниеносно заметать пол и мыть посуду. Слава о кулинарных способностях Кости Ручьева разнеслась по всему колхозу, Ребята, посмеиваясь то и дело, набивались кости на обед и прочили его на дни уборки поваром в полевой стан. Костя даже пытался стирать белье, но делал это так неумело, что соседка, сжалившись над рубахами и руками мальчика, взяла стирку белья на себя. И еще одно терзало Костю. Он не успел пришивать пуговицы и ставить заплаты на Колькины штаны и рубашки, которые у того рвались с удивительной быстротой. Тогда Колька, не дожидаясь брата, действовал самостоятельно и ставил на очередную дыру такую яркую латку, что все на него обращали внимание. Все же Костя считал, что хозяйство у них в доме налажено не так уж плохо, и теперь вдруг пустить в дом какую-то бабку Алену? — Дело твое, — с обидой сказал Костя. — Не по вкусу мои щи, зови хоть двух бабок. Только мы сколько и все равно их признавать не будем. Сергей нахмурился. Ну-ну, придержи свой характер. Вам же сколько легче будет. И, взглянув на брата, с усмешкой добавил Анраф, у тебя вылитый Батькин. Копия. Глава восьмая. Бригадир 2. За окнами послышалась песня про зеленый лужок, про коня на воле. Сергей и Костя выглянули в окно. По улице мимо палисадника шли девчата второй бригады с граблями и вилами на плечах. Они любили чуть свет выходить с задорной песней в поле и с песней приходить обратно. Вместе с девчатами шагала Марина Балашова, «Бригадир-2», как звали ее в колхозе. Сергей убрал тетради в шкаф, быстро надел пиджак, застегнулся на все пуговицы. Крикнуть бригадира? Понимающий спросил Костя. Да-да, позови. Сообщить кое-что надо. Сергей окинул взглядом избу. Кажется, на катере все в порядке. Костя выбежал на крыльцо, но Марину звать ему не пришлось. Она без приглашения отделилась от девчат и направилась к дому Ручьевых. Марина была темноволосая и почти коричневая от солнца. Выцвевшая голубая майка плотно обтягивала ее плечи, рукава были закатаны выше локтя. Рядом с Мариной, прилаживаясь к ее размашистому шагу, шел Пашка Кивачев и что-то оживленно говорил. «О чем это он?» – ревниво подумал Костя и побежал им навстречу. Домой с работы Марина никогда не возвращалась с пустыми руками – то принесет пучок спелой земляники, то пригоршню звездчатых гроздев лесных орехов, то букетик серебристого ковыля или просто ветки молодой березы с клейкими пахучими листочками. Сейчас Марина держала в руках огромный букет влажных, душистых, водяных лилий и желтых кувшинок с длинными шнурами потемневших стеблей. «Сергей дома?» – спросила Марина у Кости. Тот кивнул головой, и они втроем вошли в избу. «Здравствуй, председатель», — сказала от порога Марина. «Мы ведь с тобой сегодня не виделись». «Здравствуй, бригадир-2», — в тон ей ответил Сергей. «По-моему, не виделись». «Я вам цветов принесла. Не запрещается?» Девушка отделила половину букета и сунула кости в руки. «Воду поставь, не то вы совсем завянут». «Откуда это?» – удивился Сергей, зная, что лилии и кувшинки можно достать только в глубоком черном омуте. «Сама нарвала». «В мои-то годы в омут прыгать!» – засмеялась Марина и показилась на Пашу. «Тут помоложе меня нашлись!» «Вот он! Молодец, удалец! Целую охапку приволок!» Паша не выдержал пристального взгляда Кости и отвел глаза в сторону – «А что ж такого? Купался и нарвал!» Марина подошла к лавке, зачерпнула из ведра кружку воды и жадно напилась, потом присела к столу. «Докладываю, председатель, сенокосом моя бригада покончила. Завтра начинаю подготовку к уборке хлебов». «Хорошо, по плану идешь», — похвалил Сергей и сообщил бригадиру новость. Завтра в Высокого прибывает делегация из Соколовского колхоза «Заря» по проверке соцсоревнования, возглавляя делегацию бригадир Никита Воробьев. «Ой, Сережа!» — скрикнула Марина. «И глазастый же этот старик! Ничего не пропустит, все в акт запишет!» «А ты что, робеешь? «Да нет», — помолчав, сказала Марина. «За пшеницу я спокойно, наверняка Соколовским не уступим, и рожь у нас неплохая, и овсы, а вот Проса не радует, чахлая, редкая, трудов жалко». О Соколовских, я знаю, Проса тоже не лучше», — заметил Сергей. «Все равно обидно, над пшеницей или рожью мы вроде полные хозяева, а вот Проса нам еще не подчиняется, хоть не сей его больше». «И в чем тут беда, разгадать не могу!» Марина вновь подошла к ведру, зачерпнула воды. «Может, тебя обедом накормить?» – предложил Сергей. «Костя сегодня щи приготовил, приняты с высшей оценкой». «Можем на постоянное удовольствие зачислить», – шутливо сказал Костя. «Еще чего, будто у меня и дома нет», – отмахнулась Марина. Но тут Сергей напомнил ей, что сегодня звонили по телефону из Почаевского колхоза и просили вернуть сортировку, которую «Бригадир-2» взяла у них еще весной. «Отвезу завтра», — пообещала Марина. «Вот кого послать только?» «А меня?» «И Костю еще», — поднялся с порога молчавший до сих пор Паша. «Мы быстро управимся». Марина согласилась. «Пусть ребята прокатятся». Потом она оглядела избу, и взгляд ее задержался на бревенчатой стене, увешанной портретами прославленных на всю страну хлеборобов, льноводов, хлопкоробов, героев социалистического труда. Костя уже давно вырезал эти портреты из газет и журналов, и по вечерам любил рассказывать старшему брату, кто из мастеров земледелия, где живет, чем прославился, и все это с такими подробностями – что Сергей невольно удивлялся. «Ты случайно? Не в гостях ли у них побывал?» А в прошлом году осенью, когда Высоковского бригадира Марину Балашову за высокий урожай пшеницы наградили орденом Ленина, Костя снял со стены карточку Сергея и Марины, закрыл картонкое лицо брата и пополнил портретом Марины галерею знатных людей. Сейчас Марина нахмурилась... И попросила Костю снять со стены ее карточку. «Сделай мне одолжение. Сколько раз тебя просила. Никакой я не герой. И незачем меня тут пристраивать». «А может, будешь в этом году?» Вырвалась у Кости. И он переглянулся с Пашей. Сергей улыбнулся. «Видала, Марина. Надеются на тебя хлопцы. Ждут». «Да ну вас, разве с вами договоришься?» Девушка с досадой махнула рукой и хлопнула дверью. Сергей вышел за ней следом. Костя и Паша посмотрели в окно. Сергей и Марина молча и быстро спустились с крыльца. Потом шаг их замедлился, и они остановились у палисадника. Бойно разросшиеся кусты акации, сирени, лезли через изгородь. Сергей сломал ветку сирени и, щелкая ею по голенищу сапога, принялся в чем-то убеждать Марину. Посмеиваясь, девушка отобрала у него ветку и что-то ответила. Сергей заговорил еще горячее. «Костя, это они все о колхозных делах беседуют?» – спросил Паша. Костя нахмурился. «Этот простак Паша ни о чем верно не догадывается» в то время как весь колхоз знает, что Сергей ухаживает за Мариной Балашовой. «О чем надо, о том и беседуют. буркнул Костя и подозрительно оглядел Пашу. «А ты чего для Марины стараешься? И цветы ей, и в Почаево могу съездить». «Понимаешь, какое дело?» – мечтательно заговорил Паша. «Хорошая бригада у Марины, дружная». У них даже правило есть. Работай не как-нибудь, а с отличием, с красотой. Вроде как марку ставь. Наша работа. Балашовской бригады. Поздненько же ты разобрался, — усмехнулся Костя. Да кто ж об этом не знает. Паша на редкость слова охотливый сегодня продолжал говорить. Если уж работать летом в колхозе, так лучше всего им примкнуть к бригаде Марины Балашовой. «Для начала они, пожалуй, поработают ездовыми». «Что там ездовыми?» Костя махнул рукой, всем видом говоря, что у него на этот счет имеется свое особое мнение. Утром Костя все же отправился в конюшню. Паша Кивачев был уже здесь и запрягал в телегу командировочную. Костя с неудовольствием покосился на пегую коротконогую кобылу. «Попросил бы гордого для выезда...» — заметил он. — Как-никак в Почаево едем, засмеют нас такой красавицей. — Ничего, лошадь справная, — заступился Паша. Он неторопливо, но обстоятельно, как и всегда, завязал через сидельник, поправил шлию, проверил, прочно ли держатся подковы на копытах лошади, потом положил в передок телеги охапку свежего сена, сунул банку с колесной мазью. — «Сборы такие, будто мы за сто верст едем!» – засмеялся Костя. «Это не мешает. В дороге всякое может случиться!» Мальчики подъехали к машинному сараю, погрузили на телегу сортировку и тронулись в Почаево. Дорога шла пулем среди хлебов. Костя и Паша Кивачев сидели на краю телеги, и граненные, никнущие к земле колосья пшеницы, ударяли их по ногам». Колхозники второй бригады немало потрудились над тем, чтобы вырастить добрые хлеба. Сейчас колосья были тяжелые и полновесные, словно отлиты из бронзы, и ветер, казалось, уже был не в силах пошевельнуть их. Скоро уборка, как чудесно преобразится тихое поле, застрекочут жатки, на таках вырастут горы зерна, по берегам побегут машины полные пшеницы». Костя вытянул руку и коснулся усатых шершавых колосев. Вид хлебов всегда приводил его в волнение. Потом он спрыгнул с телеги и шагнул в прохладную густую пшеницу. Было приятно ощущать, как колосья щекочут руки, бьются о грудь, тянутся к лицу. «Паша, хлеба-то какие! Как река в половодье! Море!» До самого горизонта разлилось. Так бы вот и шел, и шел. «Тебе везде море видится. Ты брось пшеницу топтать!» Охладил его порыв Паша. Еще сторож увидит. Паша оглядел поле, потом сорвал один колосок. Вышел, ушел из него зерна. Попробовал их на зуб и с досадой сказал. «Эх, переспеет хлеб. Что это Марина с уборкой тянет?» Они долго ехали молча. Неожиданно среди хлебов замелькали головы людей. Костя догадался, что это делегация соколовских колхозников, проверяет высоковские поля. «Давай немного послушаем», — предложил он и спрыгнул с телеги. Паша нехотя остановил лошадь. Делегация по узкой же выбралась на дорогу. Впереди шел высокий белобородый старик с орденом Ленина и тремя медалями на новеньком пиджаке. Он еще раз зорко вгляделся в посевы, бережно провел рукой по тяжелым колосьям, потом обернулся к Марине. «Твои труды, молодая?» «Наши, второй бригады», — сказала девушка. «Да, ничего не скажешь». И старик кивнул стриженному под бобрик подростку с карандашом и блокнотом в руках. «Пиши, Иван». «Хлеба. Отменные. Первой категории». Костя вгляделся в подростка, на груди которого на полосатой ленточке сияла медаль за трудовую доблесть. «Паша!» — шепнул он. «А ведь это Ваня Воробьев. Он когда-то в нашей школе учился. Узнаешь?» «Как не узнать? Ох, и надрая он медальку!» Делегаты сели отдохнуть. Ваня Воробьев, увидев ребят, подошел к ним, поздоровался. Костя с завистью поглядел на медаль. За высокий урожай получил? Да, за пшеницу, ответил Ваня. С дедом на семенном участке работал. Ему орден Ленина дали, а мне вот это. По-большому, значит, живешь. Это как, не понял Ваня. Но как? «Считаются с тобой? Уважают?» «Это есть. Вот с делегацией от колхоза приехал. Договор проверять меня от комсомола назначили». «Ну и как?» — ревниво спросил Костя. «Кто в победителях будет?» «Пока сказать трудно. До конца уборки ждать надо. Но недоделок у вас еще много. Синокосом запоздали, хлеба в первой бригаде засорены». «У нас все очень чисто, гладко!» Недовольно перебил его Костя. «Ты погоди!» Усмехнулся Ваня. «Мы достижения замечаем. Здорово у вас вторая бригада работает. На большой площади и такой урожай. Мой дедушка говорит, теперь ваша Марина Балашова на всю область прогремит, на героя вытянет». «Ага, признаешь!» Обрадовался Костя. «А вы что?» «Тоже у Балашовой в бригаде работаете?» «Нет, мы пока где придется», — сознался Костя. «Зря», — пожалел Ваня. «У вашего бригадира есть чему поучиться». «Наша Марина свое дело понимает», — сказал Костя с достоинством. «Еще как! Я тут всю ее агротехнику записал». Ваня открыл испещеренный записями блокнот. «Только вот не пойму». В чем она наш колхоз опередила? Так, глубокая зяблевая вспашка, весеннее бронование, но это и у нас было. Ваня листал блокнот, щипал себя за нижнюю пыльную губу и, забыв, казалось, про костью Пашку, задумчиво рассуждал: Яровизация семян, двухкратная прополка, три подкормки. Ага, а у нас всего две. «Интересно, чем Марина третий раз посевы подкармливала? Суперфосфатом или калийной солью? Вы, ребята, не помните?» Костя с Пашей с недоумением переглянулись. «Откуда им знать?» «Внесены гранулированные удобрения», – прочел Ваня. И вдруг сердит откнул в блокнот пальцем. «Вот оно! Я ж говорил, дедушки! Давай испытаем, дело верное!» А он все выжидал, опасался. А Марина ваша не побоялась, внесла гранулированные удобрения, вот и прибавка к урожаю. «А какие это гра гранулированные?» – часто моргая глазами спросил Паша. «Вы что, не знаете?» – удивился Ваня и охотно принялся объяснять. «Они вроде зернышек, вносятся в почву через сеялку вместе с семенами». «Слышали мы...» Покраснев, сказал Костя и отвернулся в сторону. «Ну пока!» – спохватился Ваня. «Зовут меня. Сейчас пойдем третью бригаду проверять». Он сунул ребятам руку и убежал. Костя с Пашкой сели на телегу и тронули лошадь. Черные цы осей наклонялись стебли трав, росших около дорожной колеи, и пачкали их колесной мазью. Нагретый воздух струился над хлебами. Через час ребята были в Почаеве. Сдали сортировку у машины-сарай, напоили у колодца лошадь и тронулись в обратный путь. Костя лежал на телеге и, подперев щеку рукой, задумчиво жевал соломинку. Паша никогда толком не понимал своего приятеля. То он весел, строит несбыточные планы, всех будоражит и подзадоривает. То вдруг задумается часами смотрит в пустое небо, словно видит там не весь что примечательное. Левое заднее колесо надсадно поскрипывало, и Паша опасливо прислушивался, как бы не застрять в дороге. Но Костя, казалось, ничего не замечал. Перед глазами его стоял Ваня Воробьев с медалью на белой рубашке. А вот он ходит сейчас вместе с делегацией по полям и усадьбам Высоковского колхоза, И все видит, все примечает. Вот эти хлеба хороши, а эти запущены, заросли сорняками. Эти жаткие исправны, завинчены на все гайки. Хоть завтра выезжай на косовицу, а у этих тупые ножи худое полотно. А чьи это нерадивые руки ладили телеги для перевозки зерна? Только посмотрите, какие крупные щели в ящиках. А потом на собрании Ваня достанет блокнот, попросит слово и расскажет обо всем, что видел. И все будут слушать его, смотреть на его медали, думать, какие боевые ребята есть в колхозе Заря. — Вот как в колхозе жить надо! — наконец со вздохом проговорил Костя. — Чтобы считались с тобой, уважали. А мы куда годимся? Гранулированные удобрения! Вдруг передразнил он самого себя. «А что это такое?» «Ты же сказал, что знаешь», — заметил Паша. «Слышал, с пятого на десятое». Костя сорвал с досадой колос пшеницы. «Да и вообще, живем рядом с Мариной, крутимся около нее, а толком ничего не знаем. Как она работает, какие у нее секреты. Видал, как Воробьев нас в лужу посадил?» «Это верно», — согласился Паша. «Мало еще. Очень мало мы в колхозном деле понимаем. Мне вот на днях дед Новоселов показывает сорняки и спрашивает. Объясни по науке, как этих кровососов из поля изгнать. А я глазами хлопаю. Мы, говорю, в школе этого не проходили». «Вот то-то», — Костя подумал и искоса посмотрел на приятеля. «А знаешь, Паша, чего я хочу?» «Мало ли чего ты хочешь». «Нет, ты послушай. Вот если бы что-нибудь такое сделать, чтобы и в районе узнали, и в области, а может быть и в Москве, как вот о Воробьеве». «Куда нам до него?» Костя не успел ничего больше сказать, как Паша привстал на телеге и закричал. «Смотри, смотри, белка бежит!» Глава девятая. Белка. Неизвестно, кем перепуганная белка, как оглашенная, мчалась через поляну, наискось к дороге. «Ружье бы теперь!» — с сожалением воскликнул Паша и погрозил белке кнутом. Костя, в душе которого никогда не умирал заядлый охотник, спрыгнул с телеги и кинулся навстречу белке. «Ружье, конечно, было бы очень кстати», «А вот попробуй, если ты настоящий охотник, взять зверька голыми руками». Остановившись на минуту, Костя сорвал с плеча пиджак. Белка, ничего не видя и не слыша, летела прямо на мальчика. Когда она была уже совсем близко, Костя вытянул вперед руки и с пиджаком и упал на землю. Что-то упругое и сильное ударилось в пиджак. «Ага, Векша, попалась!» восторженно заорал Костя, крепко прижимая под пиджаком драгоценную добычу. «Паша, тащи мешок, есть трофей!» Паша остановил под воду, схватил пустой мешок и только было собрался бежать кости на выручку, как увидел, что белка, как ни в чем не бывало, скачет по траве. «Эх ты, голова два уха, выпустил!» С досадой крикнул он лежащему на траве приятелю, — и, раззадорившись, тоже пустился за Белкой. Костя, обнаружив свой непростительный промах, поднялся, чертыхнулся и снова бросился в погоню. Белка выскочила на дорогу, заметила под воду и резко изменила направление. Теперь она как бы оказалась между двух огней. С одной стороны у Люлюка и, размахивая мешком, бежал Пашка, а с другой нажимал на нее Костя. Белка бестолково заметалась, Мальчики то и дело падали на землю, стараясь накрыть ее пиджаком или мешком. Со стороны казалось, что они ловили какую-то редкую бабочку, которая никак не давалась им в руки. Так, наверное, и ушла бы рыжая белка во свояси, и потом в кругу бельчат в уютном дупле не раз бы хвалилась, как она ловко провела своих преследователей, если бы в охоту не вмешался еще один человек». Это была девушка лет 25, пяти, среднего роста, с тугими русыми косами, уложенными вокруг головы. Через ее правое плечо был перекинут красный плащ, похожий на свернутый флаг, а в левой руке она держала букет полевых цветов. Увлеченные охотой за белкой, Костя с Пашей не заметили, откуда появилась девушка, но судя по тому, как блестели ее туфли, словно щеткой высветленной сухими травами, можно было угадать, что девушка прошла немалый путь полями и переселками. Она давно уже стояла около кустов и с улыбкой наблюдала, как мальчики азартно гонялись за белкой». Белка, наконец, сообразив, в чем ее спасение, помчалась к перелеску. Какое бы казалось девушке дело до мальчишек и до резвой белки. Но она вдруг положила на землю цветы, распахнула красный плащ, бросилась вперед и как с очком накрыла белку. Зверек забился, но, почувствовав сильные руки девушки, вскоре успокоился, притих. Девушка закутала белку в плащ, оставив маленькое отверстие для мордочки и взяла на руки. Белка смотрела сиротливо, жалостливо. Подбежали запыхавшиеся красные Костя с Пашей. Увидев Белку на руках у незнакомой девушки, они растерянно переглянулись. «Послушайте», – осторожно начал Костя, – «это наша Белка. Мы ее сколько гоняли?» «Ваша?» – удивилась девушка. «А может быть, общее? Вы гоняли, а я поймала?» «Ловкие вы очень!» – нахмурился Паша. «Мы семь потов спустили, а вы тут как тут, из-под самого носа выхватили». «Если так, не спорю. Возьмите, пожалуйста». Девушка протянула Паше закутанную в плащ белку. «Только жалко мне ее. Убьете, а шкурку на шапку. А какой хороший зверек!» «Мог бы пригодиться». «Что вы?» – обиделся Костя. «У нас так не водится, чтобы убивать. Что, не поймаем, все в школу несем для живого уголка». «В школу?» – переспросила девушка, и лицо ее светилось улыбкой, словно она встретила добрых старых друзей. «Тогда, мальчики, молчите. Я сейчас угадаю, из какой вы школы». «Так уж и угадайте», – не поверил Паша. «Мы же не мечены, «А вот увидите!» Девушка прикрыла глаза, потерла лоб, потом что-то вспомнила, потом лукаво оглядела ребят. «Ну вот и отгадала! Вы из Высоковской школы!» Ребята оторопело переглянулись. «Может, вы и директора нашего знаете?» Удивленно спросил Паша. «И учителей?» «Знаю!» «Директор Фёдор Семёнович Хворостов, преподаватель русского языка Клавдия Львовна, географ Илья Васильевич Звягинцев, историк Матвей Иванович Полозов». «Вот и не угадали!» – тихо, не скрывая печали, сказал Костя. «Историк у нас теперь другой. Матвей Иванович на войне погиб». «Вот что? А я этого не знала». Также опечаленно призналась девушка, «Я ведь давно школу закончила, в сороковом году». Она вдруг пристально оглядела мальчиков. «Расскажите мне про школу, про все расскажите. Садитесь к нам, подвезем», — предложил Костя, показывая на подводу. «Вы, наверное, к Федору Семеновичу?» «Теперь вы угадали», — кивнула девушка. Забрав свои цветы, она села на телегу, Паша осторожно вытащил из плаща белку и сунул ее в мешок. Подвода тронулась. Костя сидел рядом с девушкой и искоса посматривал на нее. «Интересно, откуда она родом? Из Почаева, из Соколовки или из Лепатовки?» Но спросить никак не удавалось, девушка засыпала их вопросами. И ребячьи языки развязались. «Да и как могло быть иначе, если в школе прожито семь лет, полных труда, радостей и открытий? Если известен каждый школьный закоулок, изучен каждый шаг учителей?» Паша в своих рассказах больше напирал на хозяйственную сторону школьной жизни. Школа теперь не чета старой, просторная, двухэтажная, под железной крышей, строили ее все восемь колхозов, «Одних бревен пошло на стены, может быть, не меньше тысячи. А какой у них физический кабинет, школьный музей?» «А сад?» – нетерпеливо спросила девушка. «Я ведь помню, как мы его закладывали. Живет, здравствует, от мороза все сады в войне погибли, а наш школьный выжил, потому как из семечек выращивали». Костю больше занимала судьба учителей. Он рассказал про Федора Семеновича. Учитель прошел всю войну рядовым солдатом. Домой он вернулся по ранению. Правая рука его висела, как плеть, мертвая, безжизненная. Это было большое горе для Федора Семеновича. Деятельный, живой человек, он любил физический труд, движение. Надо ли привить яблоньку в школьном саду, взрыхлить грядку на огороде? установить плуг в борозде или отрегулировать сейлку. Он всегда учил наглядным примером «Делай, как я», – казалось, говорили его ловкие, отточенные движения. А теперь он мог рассчитывать только на слово. И ребята видели, как страдал их учитель. Левой рукой он пытался писать или рисовать на доске, брался за лопату, садовый нож, но все получалось не так, как прежде. Костя уже не помнит, с чего это началось, но все школьники точно по сговору принялись помогать Федору Семеновичу. На уроке едва только учитель по привычке подходил к классной доске, как около него вырастал какой-нибудь из учеников. «Федор Семенович, что нужно нарисовать, скажите, я сделаю». Когда учитель появлялся на пришкольном участке, за ним следили десятки ребят и по первому его знаку хватались за лопаты, мотыги, грабли. Особенно отличался Митя Епифанцев. Он отдал по кружку юных мечуринцев строжайший приказ – научиться прививать яблони так, как Федор Семенович. Началось повальное увлечение прививками. Чтобы набить руку, школьники упражнялись на чем только можно, щадя пока яблони, Они делали надрезы в форме буквы «Т» на молодых березках и осинах, вставляли в надрезы черенки с глазками, забинтовывали деревца тряпками и мочалой. Потом Митя привел юнатов к Федору Семеновичу, и те держали экзамен, показывали учителю свое умение владеть садовым ножом. И в зависимости от того, одобрительно ли учитель кивал головой и замечал «хорошо», «умеет», «молодец», или хмурился и говорил Пусть на березе получится. Митя выставлял юнатам оценки, одних зачислял в перворазрядники по прививке, других – в резерв. Весной Федор Семенович пришел с перворазрядниками в колхозный сад. «Желаем помочь вам, Василий Кириллович», сказал он садовнику. «Дело доброе, у вас рука счастливая, все ваши прививки всегда хорошо приживались. А вот теперь...» Садовник покосился на правую руку учителю. «Вот они, моя правая рука!» — кивнул Федор Семенович на учеников. «Не беспокойтесь, привьем не хуже прежнего!» И ребята под присмотром учителя прививали саженцы мичуринскими сортами. Но Федор Семенович все же не смог смириться с тем, что одна рука его беспомощна, Он начал заниматься лечебной гимнастикой. Захватывал здоровой левой рукой кисть правой и, преодолевая острую боль, часами поднимал и опускал ее. Учителю казалось, что он занимается гимнастикой втайне ото всех, но ребята об этом хорошо знали. На уроках они зорко следили за больной рукой учителя, в перемены азартно спорили, сколько еще нужно времени, чтобы рука совсем ожила». А горячие головы даже уверяли, что видели, как Федор Семенович держал в правой руке топор и рубил дрова. Мало-помалу рука учителя заметно окрепла, обросла мускулами. И только из-за неправильно сросшейся кости рука не сгибалась. По совету местного врача, Федор Семенович решил этим летом поехать в Москву на операцию к известному хирургу. «Так его нет в школе», – озадаченно переспросила девушка. «Скоро должен приехать, его все ждут», – ответил Костя и невольно посмотрел вдоль дороги. А вдруг из-за поворота покажется Федор Семенович, высокий, худощавый, а в руке, обязательно в правой, тяжелый тюк с книгами или учебными пособиями. Учитель, откуда бы ни возвращался, всегда привозил что-нибудь для школы». За разговорами не заметили, как подъехали к Высокову. Девушка увидела дом на горе и спрыгнула с телеги. «Хорошо, ребята», — рассказали. «Спасибо вам. Я, пожалуй, пройду прямо к школе, сад посмотрю». Взяв с телеги плащ и цветы, девушка помахала мальчиком рукой и легко пошла по белой тропинке. Костя проводил ее взглядом, потом вдруг схватил мешок с белкой, догнал и сунул мешок ей в руки. «Возьмите». «Так это же ваша белка. Сами передадите Федору Семеновичу». «Возьмите, возьмите. Раз в школу идете, без подарка нельзя. Вы затем и ловили белку, я знаю». «Опять угадал», — засмеялась девушка, принимая мешок. «Тогда пусть это будет наш общий подарок от троих». «Пусть общий», — облегченно согласился Костя. Глава 10. Родной дом. С волнением приближалась девушка к школе. Это чувство не покидало ее с той минуты, когда она сошла на маленьком полустанке с поезда. Добраться до Высокого оказалось нетрудно. У Коновези стояли попутные подводы, и возщики охотно согласились подвести девушку. Но она попросила Высокого старика захватить ее чемоданчик, А сама налегке направилась к родному селу, но не большаком, а кратчайшим путем, который знала с детства. Узенькая тропинка сначала тянулась лесом, то ее пересекали узловатые обнаженные корни деревьев, то укрывали темно-зеленые мшистые коврики, то она круто сбегала в лесные овражки, где пахло сыростью, прелым листом, дикой смородиной. И кратчайший путь оказался самым долгим. Девушка собирала цветы, забиралась в заросли малинника или черничника и лакомилась ягодами. Потом, когда лес поредел, на полянках стали попадаться грибы. Они словно сбегались на звук ее легких шагов, и девушка не могла равнодушно пройти мимо них. Красная плащ-накидка превратилась в кошелку. Вскоре она стала тяжелой, и девушка спохватилась». К лицу ли ей появиться с такой необычной ношей в родных местах? К счастью, повстречались на пути трое ребят, и девушка пересыпала все грибы им в кузовки. Слева невдалеке лежала высокого Памятный порядок исп, широкая прямая улица, высокие тополя и могучие березы с черными шапками грачинных гнезд. Девушка на минуту приостановилась. «Может быть, все же сначала зайти домой, где она так давно не была?» «Нет, сперва в школу, ведь это тоже дом, родной и близкий». Тропка бежала среди хлебов. На межниках и углах делянок девушка заметила высокие шесты с перекладинами. На них то и дело садились птицы, как зоркие часовые всматривались в поле. «А ведь это школьники о птицах позаботились», – догадалась девушка. «Когда я училась, мы тоже такие шесты в поле ставили». И чем ближе девушка подходила к школе, тем все больше и больше видела она примет и знаков того, что в светлом доме на горе